Его невидимый жар растапливал в чаще туннель, по которому Ангус шел, слыша то справа, то слева, отдаленный шум газовых струй, подобный пушечным выстрелам, доносившимся из зацепившихся за подвесок туч. Один раз он прошел мимо разрываемого судорогами неистового хлещущего фонтана Гейтера. Вдруг снежный лес расступился, впереди была поляна, укрытая крышей из ветвей вздувшийся пузырем. Посреди лежала черная громадина, показывая ему подошву искрещенных стальных ног и согнутый корпус, издали напоминавший корабль на мели. Левая рука была просунута между белыми стволами, ее кисть загораживали кусты, правую корпус вдавил в грунт при падении. Стальной великан лежал согнутый, Но как будто не побежденный окончательно, потому что конечности были покрыты инеем, но тело оставалось чистым. Воздух чуть дрожал над в туловища, подогреваемый теплом, все еще поступавшим изнутри. И Парвис, окаменевший около большехода близнеца, просто не смел поверить, что невероятное чудо встречи произошло. Он собрался было подать голос, но заметил два обстоятельства. Под поверженным деглатором широко растеклась лужа маслянисто-желтой жидкости из лопнувших трубопроводов гидравлики, что означало в лучшем случае частичный паралич. Кроме того, переднее стекло кабины, сейчас так похожее на овальный иллюминатор, было разбито, в окантовке рамы торчала изоляция. Из этого отверстия, наполненного мраком, шел пар, как будто агонизирующий гигант. Никак не мог испустить последний вздох. Торжество, радость, ошеломление пилота сменились ужасом. Осторожно и медленно наклоняясь над развалившейся машиной, он уже понимал, что она пуста. Прожектор осветил внутренность большехода, там были свободно висящие ремни с прицепленной к ним металлизированной кожей. Наклониться сильнее он не мог и с трудом осмотрел все углы пустой кабины, В надежде, что потерпевший аварию, уходя в скафандре, оставил какое-нибудь известие, знак, но увидел только опустошенный ящик для инструментов и выпавшие из него ключи. Он довольно долго пытался догадаться, что произошло. Деглатор мог упасть из-за обвала, а водитель, когда попытки сдвинуть с места придавленную машину не удались, выключил систему ограничителей мощности и в результате от чрезмерного давления лопнули маслопроводы. Остекление кабины он разбил не сам, поскольку мог выбраться через люк в ведре или аварийный в спине. Скорее всего, оно раскололось при обвале, когда большой ход упал ничком. На бок он повернулся, пытаясь сбросить придавившую его тяжесть. Ядовитая атмосфера, наполнив кабину, умертвила бы человека быстрее, чем мороз. Значит, обвал не застал его врасплох. Когда сплетенные ветви навалились на машину, водитель, и, видя, что ей не выстоять, успел надеть скафандр. Потому-то ему и пришлось прибегнуть к аварийному управлению. Сначала он скинул электронную кожу. Его деклатор не нес на себе излучателя, и он совершил единственно разумный поступок, взял инструменты и вполз в машинное отделение. Убедившись, что гидравлику не исправить, так как лопнуло слишком много маслопроводов и утечка оказалась слишком велика, отключил трансмиссию от реактора и включил его на почти полную мощность. Большеход он все равно считал погибшим, и жар ядерного реактора, хотя и пережог движителя машины, или скорее именно потому, что разогрел их до красна, проходил сквозь бронированное туловище и растапливал завал. Так образовалась эта пещера со стекленевшими стенами, сам вид которых свидетельствовал о температуре, исходившей от острова. Ангус проверил свои предположения, поднеся к спине корпуса счетчики Гейгера. Они мгновенно защелкали. Реактор на быстрых нейтронах расплавился от внутреннего жара и, наверное, уже остывал, но внешний панцирь был горячим и радиоактивным. Значит... Водитель покинул машину через разбитое стекло, бросив бесполезные инструменты, и пошел в лес. Ангус пытался разглядеть следы на разлитом масле, и, не найдя их, прошел вокруг металлического трупа, высматривая в стенах сверкающей пещеры отверстия, сквозь которые бы мог пролезть человек. Таких нигде не было. Ангус Не мог рассчитать, сколько времени могло пройти с момента аварии. Два человека пропали в лесу трое суток назад. Пиркс на 20-30 часов позже. Малая разница во времени не позволяла определить, обнаружил он машину одного из операторов Грааля или же Пиркса. Живой, закованный в железо, он стоял над мертвым железным ломом и с холодной рассудительностью раздумывал, что предпринять. Где-то в этом расплавленном пузыре обязательно был пролом, которым воспользовался водитель, и который после его ухода успел затянуться. Фарфоровый шрам должен быть довольно тонким, из деглатора его не разглядеть. Остановив машину, он поспешно переоделся в скафандр, сбежал по гулким ступеням к люку на бедре, спустился по лесенке на стопу и спрыгнул на скользкий грунт. Пещера, выплавленная в завале, теперь казалась ему намного большей, или, вернее, сам он как бы внезапно уменьшился. Он обошел ее кругом почти шестьсот шагов, прижимался шлемом к прозрачным местам, простукивал их. К сожалению, их было много, а когда молотком, прихваченным из рубки, стал стучать по углублению между твердыми, как дуб, стволами, стенка треснула подобно стеклу, и на него сейчас же посыпалась С потолка пещеры. Сначала ссыпалась струйка мелких обломков, потом раздался треск и сорвалась целая туча мелких кусков из стеклянной пыли. Тогда он понял, что все напрасно. Следов потерпевшего аварию не найти, а сам он тоже в хорошей ловушке. Пролом, сквозь который он вошел внутрь растопленного завала, затягивался белыми сосульками, они уже затвердевали, как соляные столпы но соль это была неземная они разветвлялись на стволы толщиной в руку ничего нельзя было сделать более того не оставалось времени на раздумье поскольку своды оседали и почти касались купола излучателя на плечах больших хода, и тот словно превращался в атланта держащего на себе всю тяжесть застывших наверху выбросов гейзера он не помнил как вновь оказался в кабине уже чуть-чуть наклонившийся вместе с туловищем, которое сгибалось миллиметр за миллиметром, не помнил, как натянул электронный костюм. Еще мгновение он думал, не включить ли излучатель. Но теперь в любом его действии таился непредсказуемый риск. Подтаивший свод мог поддаться, а мог и рухнуть. Он прошел несколько шагов, отыскал место рядом с черным островом откуда можно было взять разбег, и на полной мощности таранил замерзший вход. Не за тем, чтобы позорно бежать, но чтобы выбраться из стеклянистой могилы. А дальше будет видно. Турбонасосы взвыли, белая с натеками стена треснула под ударом двух стальных кулаков, черные трещины звездами разбежались вверх и в стороны, и тут же раздался гром. Все случилось слишком быстро, он ничего не успел понять. Он ощутил удар сверху, настолько мощный, что ограждающий его гигант издал единственный басовый стол, зашатался, пролетел в пролом как лист бумаги и рухнул на землю под лавиной обломков и крошки так неожиданно, что, несмотря на амортизацию подвески, внутренности комом подступили Парвису к горлу, При всем этом последний этап падения происходил невероятно медленно. Глыбы на дороге, по которой он пришел, приближались, отчетливо видно и сквозь стекло, как будто он не падал, а снежная гладь, обстреливаемая градом обломков, вставала перед ним на дыбы. С многоэтажной высоты он приближался к этой белизне, окутанной облаками пыли, пока сквозь все шпангоуты – туловища – защитные пластины панциря Сквозь бой двигателей до него не долетел последний грохочущий удар. Он лежал ослепленный. Стекло не лопнуло, а врезалось в завал, тяжесть которого он ощущал на себе, на спине деглатор. Двигатели были уже не под ним, а за ним, на холостом ходу, поскольку из-за перегрузки автоматически отключились муфты сцепления. На черном как сажа фоне окна рдели все указатели. Постепенно они поблекли, стали зреноватыми, но те, что были слева, гасли один за другим, как остывающие угольки. Левая сторона машины была парализована. Движение левой руки и ноги ангуса не давали никакого эффекта. Светился лишь контур другой, симметричной половины большехода. Судорожно вдохнув воздух, он ощутил запах горячего масла. Так и есть. Можно ли хотя бы ползти в наполовину парализованном деглаторе? Он попробовал. Турбины послушно запели в унисон, но предупредительные сигналы блеснули пурпуром. Обвал швырнул машину бакбортом вперед, и тот принял на себя всю тяжесть удара.